Тапихрица. Последователи Бонской традиции выполняют практику гуру-йоги, слияния своего ума с естественным умом гуру, визуализируемого в виде божества Шэлхюакара или в виде образа Тапихрицы, символизирующего единство всех мастеров Бонской линии преемственности. Тапихрица, как и Кунтунзанпо, изображается в форме дармакаи, обнаженным и без украшений. Согласно традиционной биографии, содержащейся в тексте Жанжунг Нянгют, Тапихрица родился в VIII веке. Его отца звали Расанклугьял, мать Шириксал. Он получил учение посредством телепатии и непосредственной передачи как от своего отца, так и от великого мастера Панчен Расанга. Но особым его учителем был Ситха, и 24-й мастер линии преемственности Жанжунг Цыпунг по имени Лава Гелцанг. В течение девяти лет он вел аскетический образ жизни на скалистой горе Тактапсинге Драк, и за все это время его молчание ни разу не было нарушено человеческой речью. И он достиг как обычных, так и высших способностей. В конце жизни он обрел радужное тело и войдя в абсолютно чистое состояние, не оставил после себя никаких физических останков. Для себя он реализовал состояние Бонку для других состояние тулку, проявившись в видимой форме для пробуждения тех, кто имел благословение увидеть его. Его физическое проявление не было ограничено, и он обладал способностью принимать самые различные формы. После обретения радужного тела Тапихрица принял новое рождение ребенком для того, чтобы обучать двух своих главных учеников: Йерпунга Накжералопо и Мо Юнгдрунга. Гьёрпунг Нангжерлотпо принадлежал знаменитой династии Гуриб, в которую входили несколько держателей предыдущей линии преемственности. Его отца звали Гурип Бумет, мать Мангорзагрома. Учение и наставления он получил от мастера Цепунга Лавы Гелцена, а также от многих ученых. Он сам был великим ученым, в совершенстве владеющим знаниями всех доктрин девяти путей. Он практиковал аскезу и соблюдал все обеты. Посредством практики Едан Мири он овладел великими способностями и получил пост царского священника при дворе царя Лингминча царства Жангжунг. После убийства царя Лингминча царем Тибета Трисоном Деценом он забросал последнего магическими бомбами и тем самым спас учение Бон, заставив тибетского царя воздержаться от уничтожения бонских текстов. Таким образом, не нужно было прятать и вновь открывать в виде терма составленные им тексты Жангжунг Нянгют. Нангжир Лотпо преисполнился большой гордости по поводу своих великих способностей и славы, и именно для уничтожения его гордости Тапихрица предстал перед ним в форме ребенка и освободил его от всех цепей привязанности к эго. Благодаря чему Он стал способен исследовать свой ум в состоянии полного покоя, а также достичь высшей самореализации и стать всемогущим Буддой. В облике ребенка тапихрица явился и Мо Юнгдунгу, который был очень богат, и сказал ему, что живет подаянием, поскольку не может найти работу. Богач предложил ему остаться у него в качестве слуги, чтобы присматривать за животными. Парень отличался умом и способностью к работе, и ему дали имя Ниелек. Как раз в это время Лотпо пребывал в медитации в одной из расположенных неподалеку пещер, а Мо -Юнг Друнг оказывал ему помощь. Однажды, когда Ниелек возвращался со своей сумкой с горного пастбища, он увидел Лотпо, выходящего из своей пещеры. Ниелек выполнил перед ним простирание и выразил ему традиционное почтение девятью способами. Мастер заметил, что мальчик сведущ в доктрине, и спросил его: "Кто твой учитель? Какую медитацию ты практикуешь? Что у тебя в сумке? Почему ты ведешь себя таким образом и куда ты идешь?» Негеле ответил: "Великая идея, мой учитель. Я практикую состояние, свободное от всех концепций. Я медитирую на все, что вижу в трех измерениях существования. В сумке я несу свои мысли." Поведение мое основано на стремлении служить живым существам, и я иду в никуда. Мастер был разочарован. Он был очень горд тем, что является выдающимся учителем, и ему показалось, что в ответе ребенка прозвучало неуважение. Он скептически возразил: "Если великая идея является твоим учителем, то это значит, что учителя у тебя нет". Если твоя практика состоит в пребывании в бесконцептуальном состоянии, это значит, что ты не нуждаешься в пище и одежде. Если ты медитируешь на все видимое в трех измерениях, это значит, что тебе не нужно медитировать, и без медитации ты достигнешь полной реализации. Если свои мысли ты несешь в сумке, значит, у тебя нет никаких желаний. На это мальчик ответил: Если вы не понимаете, что великая идея может быть учителем, то скажите, кто обучал Будду? Он имел в виду то, что для понимания истинного состояния нет необходимости в мастере. Учитель объясняет практикующему и подтверждает его собственные переживания врожденной мудрости, то, что практикующий и так уже знает, ничему новому он его научить не может. Моя практика состоит в пребывании в бесконцептуальном состоянии. Ибо это та основа, в которой нет мыслей. Концептуальные идеи не являются медитационной практикой. Моя медитация это видение трех миров. В истинной природе нет пристрастий. Если бы они были, это не было бы медитацией. Если я несу свои мысли в сумке, это значит, что с желаниями покончено, поэтому нет и мыслей. Если вы свободны от концепций, вы понимаете значение этого. Если моя практика состоит в том, чтобы служить всем существам, это значит, что все переживания блаженства и страдания имеют один вкус, и не разделение на хорошее и плохое вот моя практика. Нангджерлотпо почувствовал досаду и сказал: "Если ты такой умный, завтра мы должны устроить дебаты в присутствии царя". Мальчик громко засмеялся и сказал: "Причина и следствие неверное понимание Великие практики, удерживающие мысли под жестким контролем, дремлют или спят во время медитации. Язык и логика философии подобны оружию и темным сетям. Дебаты это лишь словесные концепции, а тантрическая практика, преобразуя ум, не позволяет ему пребывать в его истинной природе. Учёные мужи имеют бессмысленное понимание. Их видение и медитация подобны пузырям, Это просто слова без приложения на практике. Все это не истинная практика. Конечное состояние ничем не обусловлено. Нет никакой практики, которую следовало бы выполнять. Нет никаких затмевающих факторов. И как только вы достигли истинного понимания, нет больше ничего, что следовало бы изменить или к чему следовало бы прикладывать усилия. Существует три пути объяснения чего-либо людям. Вы можете указывать им на их ошибки, что является далеко не лучшим методом. Вы можете сохранять молчание, ибо если люди задают много вопросов, а вы им не отвечаете, таким образом они могут многое понять. Либо вы можете действовать так же, как они. Именно так поступил Ньелек. Он просто реагировал на те вопросы и ответы, которые получал. Он критически отнесся к рассерженному Нангжиру Лотпо и сказал: "Завтра Мы устроим дебаты перед царем. Если вы выиграете, вы станете моим учителем. Если выиграю я, я вас накажу. И тут По признал в мальчике божественную эманацию и упал без сознания. Когда он пришел в себя, он признался в своих негативных действиях по отношению к Тапихрице. Тем временем все животные разбрелись и попали в зубы волков. Явился Мо Юнг Друнг и начал ругать мальчика. Тогда Нанг Джерлотпо сказал ему: "Ты не должен сердиться, так как он великий мастер, и он очень важен для нас". Оба очень расстроились и извинились перед мальчиком за свое поведение, после чего потеряли сознание. Когда они пришли в себя, они увидели, что Тапихрица поднялся в небо и сидит там в окружении радужных кругов и смеется». Затем оба ученика уселись на землю, и Тапихрица начал излагать свое учение. Хотя Нагджерлотпо был очень ученым человеком, его большая гордость по-прежнему препятствовала истинному пониманию, и эти краткие, но крайне важные учения помогли ему достичь освобождения. Обращение Нагджерлотпо к Тапихрице. Нагджерлотпо обратился к Тапихрице со следующим призывом: «Э, Махо, Как чудесно. Ты являешься проявлением изначальной основы. Твое тело предстает в виде белого сияющего кристалла, прозрачного и без единого пятнышка, и оно излучает свет во всех десяти направлениях. Ты обнажен, На тебе нет украшений. И в этом глубинный смысл изначального состояния. Ты наделен двойной мудростью пустоты и мастерских средств состраданием ты размышляешь о благе живых существ. С предельной точностью излагаешь ты высшие учения великого совершенства, суть осознавания достигших самореализации, кульминацию пути к освобождению, сердце священных текстов, тантра, их основную суть, лунг, и сущность наставлений тайных у падшеша с великой ясностью указываешь ты на истинное состояние основы всей вселенной, из которой возникают просветления и блуждание в самсаре, освобождение и иллюзия, звук, свет, лучи, пороки и все свойства. Рассеяв тьму в умах существ, ты позволяешь нам мгновенно достичь непосредственного переживания и в пустоте ума дуальность просветления и самсары устранить. Ты позволяешь нам достичь конечного состояния трех высших измерений. Собрав свое внимание, исполнившись почтения, молю тебя, Тапихрица, да защитник всех существ, дай посвящение мне и существам другим и надели нас силой. Да будут все препятствия, внешние, глубинные и тайные, устранены, и растворится эго пусть, являющая суть иллюзии неведения. Пусть достижение чистого осознания присутствия приведет нас к осуществлению. Молю тебя, даруй мне понимание великого смысла, который вне пределов интеллекта, понимание изначальной, лишенной опоры пустоты. Я адресую мольбу свою тапихрице, да повелителю всего сущего. Да будут существа всех шести царств защищены твоим состраданием, и да будет ум мой освобожден». Последние наставления Тапихрицы. В начале Тапихрица дал наставление по четырём благам. Первое идея. Пусть осознание, ничем не обусловленное и всюду проникающее, достигнет освобожденного видения, свободного от действия ума. Это хороший путь. Второе медитация. Пусть свободное от основы и обусловленности переживание станет ясной ни на что не опирающейся медитации это хороший путь третье поведение пусть видение свободное от долистического выбора непосредственно совершает действия отличающиеся гибкостью и отсутствием привязанности это хороший путь Четвертое. плод пусть ограничивающие надежды и страх растворятся в недостижимом самовозникающем состоянии самореализации это хороший путь. Изложив это учение, Тапихрица мгновение пребывал в молчании, затем продолжил свою речь изложением учения о четырех путях применения практики. Первый. Вы не можете практиковать природу явлений. Применяйте свободное от практики состояние природы явлений. Второй. Вы не можете понять хармакаю через причинно-следственные связи, логику ума применяйте ум, свободный от причин и вторичных причин. Третий. Вы не можете найти сущностное знание. Применяйте то, что вы не можете найти. Четвёртый. Вы не можете измениться с помощью попыток. Применяйте непреложное состояние. Затем, после пребывания в молчаливом состоянии медитации, Тапихрица изложил пять путей применения практики. Первый Поскольку естественное состояние свободно от пристрастий, существует необусловленное проявление. Применяйте практику, которая вне обусловленности и пристрастий. Второе. Поскольку отсутствует желание и привязанность к объектам, освобождение достигается без устранения объектов. Применяйте практику, которая вне связанности и свободы. Третье. Поскольку ум не подвержен рождению и смерти, Есть пребывание в нерожденной природе. Применяйте практику, которая вне наполнения и опустошения. Четвертое. Поскольку отсутствуют слова и выражения, есть пребывание в пространстве безмолвия. Применяйте практику, которая вне развития и упадка. Пятое. Изначально нет никакой отдельности от естественного состояния, и нет никакой связи с внешним видением применяйте практику, которая вне отдельности и вне связи, Топихрица сказал. Понаблюдайте за собой. Есть в вас это знание или нет? Он замолчал, погружаясь в созерцание, затем через некоторое время вновь заговорил и начал излагать учение о четырех методах природы. Первый. Применяйте медитацию свободную от временных ограничений. Пребывайте в природе, которая вне времени. Второй. Применяйте медитацию свободную от отвлечений. Пребывайте, не отвлекаясь, в природе пространства великого блаженства. Третий. Применяйте медитацию, которая непрерывна. Пребывайте в самопорожденном естественном состоянии, которое ничем не прерывается. Четвёртый. Применяйте состояние, которое вне рождения и смерти, которое в сущностной природе. Пребывайте в нерожденной единой природе. После этого Тапихреца погрузился на некоторое время в безмолвное созерцание, затем вновь спросил: "Посмотрите, есть ли в вас это знание?" И через мгновение он начал излагать учения трех постижений. Первое. Достигнув понимания того, что нет никакого независимого существования, вы постигаете понимание единства. Второе. Достигнув понимания недуальности, вы постигаете вкус единства. Третье, достигнув понимания отсутствия направленности, вы постигаете безграничность. Затем он добавил: "Когда вы обретаете эти три постижения, вы становитесь йогином". Именно с целью изложения этих важных учений своему ученику Нангжер Лотпо, Тапихрица принял рождение в теле ребенка. Он продолжал Эти учения напугают людей, обладающих ограниченным мировоззрением. Их нельзя понять обычным рациональным умом. Спрячьте эти учения в потайном месте своего ума, и завершил он свое обучение такими словами: Если вы будете всегда помнить меня, вы встретитесь со мной. Если вы забудете меня, то вы никогда не встретите меня. Нак По и мой Друнг начали записывать эти учения, последние учения Тапи Хрицы. И они стали известными и уважаемыми в традиции Бон, ибо они были первыми, кто оставил письменные записи об учениях. Таково происхождение текста Джангжунг Нянгют, которое было передано нам, живущим в настоящее время.